Глава пятая Электричка пронеслась над даугавой. Мелькнули за окном белые дома Имонты. Солнце вызолотило отполированные деревянные сиденья. Вагон безлюден, только соседний отсек занят. В нем расположилась семья, угрюмый отец, распаренная беготней по магазинам мать в серьгах с лиловыми камнями, старчески опрятная бабушка и двое молодых дочь и жених. Свадьба уже близко, наверное, в субботу. Мать. Спросила парня, договорились ли насчет машины, а он поинтересовался, удалось ли достать свиные ножки для холодца. Женщина усмехнулась высокомерно, красноречиво глянула на дочь. «Ничего себе! Молодца нашла! В бабьи дела вмешивается, да еще сомневается в моих возможностях. Достала, достала, не волнуйтесь. Молодые долго с родителями вместе не проживут, уже сейчас видно. И отец хмыкает презрительно, и бабушка отвернулась к окну». У девушки синяки под глазами, утомленное лицо. На парне тоже будто воду таскали. Они уже вместе и сейчас огорчены, что эту ночь придется порознь. Все-таки надо соблюсти приличие. Снимают дачу на взморье, две комнаты и веранда. Мать рассуждает, как рассадить гостей. Главный стол на веранде, тех, кто попроще, родственников, подруг в комнате. Электричка затормозила у платформы. «Приедайное!» — объявил глухой голос в репродукторе. Что они услышали? Для них, русских, так же, как для меня, в непонятных латышских словах, должно звучать что-то мистическое, созвучное тревогам или радостям души, название трав, рекой, просто ничего не значащие обыденные понятия оборачиваются вдруг утешением или болью, откровением или загадкой, вот и сейчас. Что услышали они и что я?» Меллужи были для меня хорошим словом, слышалось не тужи, а булдуря не любила, очень просто и грубо, не дури. Но хуже всех слока. Склока, склока — это о доме, о вере, о Петровских, о страшных словах Елены Дмитриевны. Только приедайные, каждый раз новое. Что сегодня? Я, кажется, знаю уже все варианты. Отец глянул коротко и злобно на будущего зятя предатель. Звонил по телефону, справлялся о здоровье, водил девочку в кино, скромно пил чай на веранде, а сам... Она ведь еще маленькая, еще совсем недавно садилась на колени. Розовая поросячья кожа пробора, запах солнца и еле слышные детские мочи — предатель. Преданная. У нее плохое преданное. Может, продать серьги и это кольцо? Женщина вертела перстень с лиловым камнем, что-то соображая напряженно. Сколько стоит теперь, когда золото подорожало? А измученные длящимся бесконечно, изматывающим, открытым ими первыми, только им доступным, молодые улыбались друг к другу заговорщицки и нежно. При тайне. Вы при тайне, сообщил им голос. Только бабушка смотрела тускло в окно, на залитые вечерним солнцем луга по ту сторону Лилупы. Там послось стадо, маленький хутор, окруженный старыми вязами, был безлюден. Высокие песчаные берега на излучении реки, казалось, стекали в воду расплавленным золотом. Приедается, все это приедается, когда живешь так долго. А мне предайне, ты предайне, ты предайне. Выстукивали насмешливо колеса. Я предайне. Сегодня будем печь пироги, а завтра она возьмет меня на чьи-то именины. Дверь отворилась легко, по деревянной лестнице поднялась наверх и остановилась. Ужасное волнение почувствовала вдруг. Я входила в чужую, беззащитную перед моим внимательным взглядом жизнь. Так вошла когда-то к Агафонову. Увидела длинную вешалку, на крючках висела прошлая жизнь человека, старые пиджаки с обвисшими карманами, вышедшие из моды длиннополое ротиновое пальто, замшевая куртка с залоснившимся воротником. Как я помню все это? Ведь прошло полтора года, а я помню. Особенно куртку. С ней он потом вышел к калитке дачи, чтобы укрыть меня от дождя. Я помню свою радость, значит, ждал. Смотрел в окно, а тогда в первую нашу встречу стояла в ярко освещенной передней и лепетала что-то, протягивая листочек со списком фамилий. Он был первым по списку, и когда Таня, отхлебнув кофе, сказала «начали», Придвинула книгу, прочитала громко Агафонов Виктор Юрьевич 1927 года рождения, проживает на 6 улице строителей в доме 9, квартира 81. Все мне показалось вдруг очень хорошей приметой. Я люблю цифру 9, и здесь получилось кругом 9, и в годе рождения, и в номере дома, а уж номер квартиры 9 на 9. Почему я тогда подумала о примете? Агафонов был так же далек от меня, как и все остальные избиратели. Списки, которых мне доверили проверять. Таня вызвалась помогать мне. И как все, что она делала, и это нудное занятие превратило в интересную игру. Какие забавные характеры придумывала людям, чьи фамилии были в списках, и Агафонову придумала. оказавшийся до странности похожим на действительный. Он мрачен, тяжел и медлителен. Живет один в запущенной квартире, жена ушла. Он варит себе пельмени сам, и они слипаются в комок. Почему ты решила, что он живет один? Просто эта квартира больше ни разу не встречалась. Я заглянула вперед. А почему он мрачен? Он угрюм. Почему? Он вол по гороскопу. Ты говорила, это знаменитый ученый. Вол. И знаменитый ученый значит угрюм. Сама увидишь, убедишься. Но... Простим угрюмство. Разве это сокрытый двигатель его?» Потом, много раз в ответ на мои попытки развеселить его, Агафонов повторял эти строчки, только добавлял еще насмешливо «Он весь дитя добра и света, он весь свободы торжество». Таня была колдунья. Вера по вечерам шипела «Первый раз нашей дуре поручили общественную работу, так она связалась с блаженной этой». «Они там проверяют. Мама волновалась, Анечка, это очень ответственно. Нельзя ничего напутать, это же государственное дело. Но Таня умела работать. Очень быстро придумала систему, исключающую возможность ошибок, данные некоторых людей помнила наизусть. Я ж придумала их, и теперь они стали живыми. Селянова Виктория Петровна родилась 9 мая 1946 Отец Селянов Петр 20 -го года Вернулся с войны летом 45-го, а в мае 46-го девочка родилась. Назвали в честь Дня Победы Виктории. У тех селяновых произошло со мной ужасное. Набросилась кошка. Пока я сидела за столом, сверяя данные жильцов, а худенькая, с огромным животом Виктория уговаривала выпить чайку, черная гладкая кошка не сводила с меня неподвижного желтого взгляда. Меня томил этот взгляд. Что это она уставилась так? Спросила, кивнув на глянцевую зверушку. Да ну ее, отмахнулась Виктория. Мне рожать вот-вот, а у нее котята. Ни к чему они, отопить никто не хочет. Не на сносях грех такой брать. Может, вам нужен котенок? Возьмите, они красивые. Кошка мягко спрыгнула со стула и ушла. Я вспомнила рая, говорила как-то, что хочет черного кота, они, мол, приносит счастье, и вообще сейчас модно иметь черного кота. У нее такта красная, а на красной такте черный кот будет выглядеть красиво. «А можно посмотреть?» «Конечно, они там, за диваном». Подошли к дивану, Виктория, сморщившись, попыталась отодвинуть его от стены. «Подождите, вам нельзя, я сама взялась за спинку». Спина подалась вперед, видно, диван раскладной нагнулась, и вдруг молнией метнулась черная, еле успела лицо отвернуть, Виктория заорала дико «Прочь! Прочь! Нельзя, Муся! Нельзя!» Топала тяжело, как слон, а кошка металась перед ней, пытаясь прорваться ко мне. Шерсть дыбом оскалилась, как собака. Еще секунда, я бегом в переднюю. «Стой!» — закричала Виктория, подушка шлепнулась на пол. Я дрожащей рукой крутила кругляш замка. Кошка прыгнула сзади на спину, впилась когтями в пучок. Жуткая боль! Эта Виктория отодрала ее вместе с моими волосами, «А, идиотка!» — взвыла Виктория, «кусаешься!» Я выскочила на лестницу, захлопнула дверь. В коридоре завывала Виктория, гадина такая, палец прокусила. Сердце колотилось, кошмар какой-то. Она же могла меня изуродовать, выцарапать глаза. Дрожащими руками поправила пучок, крикнула. «Там мои списки остались!» «Сейчас, сейчас!» — откликнулась Виктория. «А ну, брысь! Куда лезешь?» Кошка, видимо, пыталась прорваться к двери, чтобы выскочить и прикончить меня. Виктория топала, кричала, «Пошла вон, идиотка!» Потом дверь отворилась, на секунду мои бумаги полетели на пол. «Извините!» — крикнула Виктория, — она просто с ума сошла. Меня трясло, и избиратели в других квартирах поглядывали на пылающее мое лицо и дрожащие руки. Одна сердобольная старушка спросила, «Дочка, может, жар у тебя? Сейчас, говорят, грипп начинается». Наверное, потому и оставила Агафонова на самый конец, чтобы успокоиться не являться в таком жутком виде. Но он все равно заметил. Сначала никак не мог взять в толк, для чего пришла. Стоял рядом в рубашке фланелевой на выпуск, в шароварах каких-то допотопных, в домашних шлепанцах, и смотрел, щурясь, будто сосна. Наверное, спал, потому что шло от него ровное тепло, как от большой лошади. Наконец понял. А, да, да, да. А я решил, что вас Олег прислал. Он мне свой должен показать. Значит, помнит. Видел меня с Олегом и запомнил. Вы проходите. Я прошла в комнату. Сплошные книги. Горит настольная лампа. На столе бумаги со знакомыми мне крючками интегралов, клювами пределов. Снял очки. Большим и указательным пальцами помял глаза. Работал. Я вам помешала? Извините, я быстро. Ничего. Ученые любят, когда им мешают работать. Я, видно, посмотрела удивленно. — Разве Олег вам этого не говорил? — Нет. Сел, не дожидаясь, когда я сяду. — Ну, он еще молодой, ретивый. — Какое усталое лицо! И бледное просвечивает сквозь начесанные вперед волнистые пряди, и седины уже много. С какого он года? С двадцать седьмого, а выглядит старше. — Присаживайтесь. Вяло махнул рукой на кресло. У вас такой вид, словно марафон, бежали. Я неожиданно рассказала про кошку. Слушал внимательно, поглаживая голову ладонью от макушки колбу, лбу. Смотрел странно, тускло как-то, и под конец рассказа я заторопилась, скомкала. — Страшно было? — спросил медленным голосом. — Очень. — Ну, а еще какие приключения? — Еще одно забавное. — Что это со мной? Нужно проверить данные, вручить открытку, встать и уйти. Но вместо этого я начала длинно рассказывать, как в одной квартире не открывали, но за дверью я слышала шаги, какое-то звяканье. Я позвонила еще раз, потом еще, там замерли. За дверью кто-то стоял. Агафонов тяжело поднялся, простите. Куда-то ушел. Я жадно разглядывала странную картину на стене. Линии, квадраты. Что-то к ним притягивало. — Это Клея, — сообщил, войдя в комнату. — Ну так что дальше? Шаги замерли. И дышит. Я тихо говорю, — это агитатор, откройте, пожалуйста, а то мне еще раз приезжать из-за вас, а я далеко живу. — Где? — спрашивает мужской голос. — В Измайлове. Дверь так тихо-тихо отворяется. Стоит мужчина в черных трусах до колен. Что-то мелькнуло в глазах Агафонова, и мне стало неловко, что сказала про трусы. В общем, худой такой, и палец губам приложил, мол, тише. Я шепотом повторяю, я агитатор на минуточку... — А он перебил. — Погоди, первач пошел. Он, оказывается, самогон гонит. Слово с меня взял, что никому не скажу. — А вы сказали. — Да, но вы же не знаете, в какой квартире он живет. Если бы захотел, узнал бы. — Как? — Ну, расспрашивал бы еще и незаметно выведал. У вас легко выведать. Я огорчилась. — Это хорошо, — утешил Агафонов. — Это хорошее качество. — Долго вам еще ходить? — Вы последний. Отлично. Значит, будем пить чай. Вы же устали, наверное. Я пошла покорно на кухню, даже не поломалась для приличия. Кухня нежелая какая-то. Чисто, а нежелая. На столе в хрустальной большой миске в перемешку печенье, конфеты. Кинул в чашки пакетики, залил кипятком. А, кстати, почему я последний? Моя буква первая и квартир в подъезде, кажется, девяносто шесть. У вас номер счастливый. Чем? Девятью девять и в сумме девять. Правильно. Вам нравится число девять? Да. Интересно. Я потом вам покажу книгу о магии цифр. И вы увидите, какими интересными свойствами обладает это число. Потом. Как здорово. А чем вы в институте занимаетесь? Со мной что-то произошло. Я верещала, не останавливаясь. Рассказывала о лаборатории, об институте, о том, как работала в лаборатории сварки, о Тане, о Таниной собаке, как Арно не хочет подавать лапу, никакими силами его не заставишь. — Правильно делает, — сказал Агафонов. Слушал меня очень внимательно и смотрел, не отрываясь, странным расплывчатым взглядом. Чаю пил много, чашку за чашкой, а я подумала, что одутловатость от того, что жидкости много употребляет, а сердце не очень здоровое. Елена Дмитриевна считала каждый стакан, это всегда сердило Валериана Григорьевича. «Леночка, не делай из меня развалину в присутствии столь юной девицы!» Потом перешли в кабинет, две другие двери плотно закрыты, что там за ними? Смотрели книгу про магию цифр, великолепный альбом репродукции Шагала. «Вы слышали про такого художника?» — спросил, снимая альбом с полки. «Ничего себе впечатление я произвожу! Жуткой темени!» Слышала и даже видела подлинник. — На выставке? — Нет, у Петровских. Да — Да-да, у него есть. У него вообще прекрасная коллекция. Мир искусства очень ценная, я помню. Что-то мелькнуло опять, будто призрак заглянул в комнату. — Вы дружите с Олегом? — Да. — Он за вами ухаживает? — Мы с ним дружим. — Талантливый математик. — Он говорил, что вы его учитель? Вам приятно, что ваш ученик талантлив? Приятно, когда ученики идут по твоим стопам. Но с другой стороны, тот, кто идет по стопам, не способен на новое. Это двойственное чувство. К коллегу не относится. Сейчас он уже не ученик, а скорее сподвижник. Он говорит, ученик, приятно слышать, хотя, я думаю, у него тоже ко мне двойственное чувство. Очень трудно забыть, как тебя лепили, мяли. По себе я знаю. Мне пора уходить. Мне давно пора уходить. Дома уже волнуются. Надо позвонить, но при нем не хочется. Придется врать. Не могу же я сказать, что сижу у избирателя по фамилии Агафонов и рассматриваю альбом. Ой, мне надо идти, а я так и не проверил ваши данные. Пожалуйста. Паспорт новенький. Видно, обменял недавно, и фотографии уже на третьей странице. Странная фотография, пухлые губы сжаты крепко, брови сдвинуты. Так что складка на словно пугает кого-то. Ну что, выйти прогуляться, проводить вас до метро? Спросил лениво. Видно, что ужасно не хочется выходить на улицу. Посмотрел с сомнением на бумаге в светлом кругу лампы. Нет, нет, спасибо. Я очень быстро бегаю, когда холодно. Думаете, не угонюсь и не дав оправдаться? Вполне возможно. Я на холоде плохой ходок. Ужасная жалость, друг. Останется здесь один, в этой странной квартире с плотно закрытыми дверями, будто за ними что-то страшное спрятано. Таня, когда рассказывала ей про двери, вдруг очень серьезно. Английская пословица гласит — в каждом доме есть свой скелет. Скелет был, но об этом узнала позже, а тогда надевала неловко пальто. Вот всегда так, когда подают, тороплюсь, чтобы не затруднить, и только хуже выходит. У дверей спросил тягуче — Может, хотите книгу взять, раз так верите в магию цифр? А можно? Конечно. Ушел в комнату, вернулся с книгой и бумажкой. Здесь мой телефон, прочитаете, позвоните. Спасибо. Подождал, пока поднимется лифт. Дверь не торопился закрывать, стоял, прислонившись к косяку. Бледное лицо, большие губы, смешные, обвисшие спортивные шаровары. Дома был большой скандал. Оказывается, Олег звонил, волновался, куда пропала, сказал, что найдет меня и привезет домой. Хорошо, что не успела наврать, что была у Петровских. Она торчала у этой тунеядки. Это уже становится бичом каким-то. Я зайду и проверю, чем вы там занимаетесь, негодовала Вера. Ну-ка, дыхни. Ты сошла с ума, возмутилась мама. От них всего можно ожидать. Праздность — мать всех пороков. Я не стала с ней связываться. Я просто не слушала, что она там плетет. И утром забыла взглянуть, что за сигнал висит на Танином окне. Забыла. Впервые за три года нашей дружбы. Все вдруг понеслось, замелькало мимо, не зацепляя. Все, мама с ее пугливой любовью, Ленька, томящаяся мальчишескими нестрашными горестями, только со мной делился Вера с ее занудностью, Олег с неизменными заботами, Рая с ревнивыми расспросами и сплетнями. Все, все, все. И осталось только одно — Когда возвращать книгу? Когда позвонить? И осталось воспоминание о вечере, бесконечное прокручивание в памяти разговора, жестов, выражения его лица. Даже Таня была интересна лишь тогда, когда Робка стыдясь и не в силах побороть себя, уже который раз возвращалась к странному визиту, чтобы обсудить снова и снова, смотрела, не отрываясь, огромными неподвижными глазами и как-то посреди Скребла, сказала совсем не в попад, У меня плохие предчувствия. Но с этим поделать никто ничего не может, и бессильнее всех ты сама. Позвони завтра. Уже прошла неделя, ведь не по слогам же ты читаешь. Но навалились коллоквиумы и приближались выборы. Ни одного целиком свободного вечера. Ведь глупо было и невозможно забежать на минутку, вернуть книгу и все. Не просить же еще одну, у него ж не районная библиотека». Прикрепили к секретарю избирательной комиссии в помощь. Работа кипела, подготавливали агитпункт, ездили в исполком, писали открытки, выдали разгонную машину, такси. Шофер Леша сразу же в наступление. Рассказывал, какой он лихой и удачливый, как часто везет ему. Пассажиру нечем расплатиться, отдает Сейку. — О, смотри, классные. Вытягивал руку, часы массивные, на браслете. — Или другому, например, нужно три дня кататься по делам. А он из загранки отдал дубленку, так ему проще. Я покажу шикарная дубленка. Пойдем в метелицу, я надену. Как-то позвонил вечером. откуда ты телефон раздобыл. Сообщил гордо, я сегодня план на сорок процентов перевыполнил. Поздравляю, сухо сказала я. Он обиделся, но ненадолго, через день опять звонок. Пойдем на концерт Пугачевой. А у меня только одно в голове... Как освободить вечер и позвонить? Пока отнекивалась, Алеша уговаривал, мелькнула. А почему вечер? Агафонов ведь не служит. Олег часто встречался с ним в первой половине дня. Нужно завтра что-то придумать и уйти с работы. Но что придумать? Что? Нет, Леш, я не могу. У меня каждый день занятия. И горделивый взгляд на Веру. Она, конечно, специально застряла в ванной, оставив открытый дверь, подслушивает. — С человеком, который честным трудом зарабатывает на хлеб насущный тебе, конечно, не интересно. парировала она мой горделивый взгляд. — А для бездельницы времени сколько угодно. — Ты становишься однообразной. Вдруг подумала, что Вера всего на пять лет моложе Агафонова, а я считаю ее вышедшей в тираж в смысле всяких амурных возможностей. Если бы мне сказали, что у Веры роман, я бы просто рассмеялась. Утром... Наврала доверчивому Азарову, что нужно срочно проверить больных избирателей, кто на месте, кто в больнице. Пообещала построить графики в субботу. Только не подведи. У меня во вторник доклад впущено. Рая со своим поразительным нюхом заподозрила что-то. Какие избиратели? Что ты мозги крутишь? Меня била лихорадка нетерпения. Дай мне твою шапку. Только до обеда. К обеду вернусь. Возьми. Но только ты мне очень не нравишься. Что Олегу сказать? что я пошла по квартирам. Очень удачное выражение, — он насмешливо. С Олегом столкнулась на крыльце. Выскочил из машины без пальто, без шапки, лицо багровое, бассейн финской бани. В шесть утра не лень встать и за удовольствие погонять кролем, попариться от души. — Ты куда это? — распахнул руки. Ему было очень трудно врать, просто невозможно. Белые ресницы, влажный ежик, чистота и ясность и от того, что врать невозможно, приказала сердито, Зайдем в вестибюль, простудишься. — Понимаешь, я все забываю тебе рассказать, что... Стремительно подлетела девушка по имени Альбина, аспирантка Агафонова, красивая аспирантка. — Олег звонил, Виктор Юрьевич. — Ты ему обещал репринт своей статьи. — Забыл. Вот черт начисто забыл. Держит меня за плечо цепко. Альбина покосилась неодобрительно на его руку, А я тоже с ревнивым интересом уставилась на нее. Впервые увидела тогда, что Альбина действительно хороша. Очень хороша. Длинная, узкая, в обтягивающих джинсах, скуластое загорелое лицо, сияние белых зубов, серых глаз. И все меняется в этом лице. Цвет глаз, рисунок губ. Правда, морщинки разбегаются сухими лучами у висков. Морщинки успокоили. Но ненадолго. Вот она засмеялась, запрокинув голову, прикусила нижнюю губу, Очень это соблазнительно получилось у нее. Значит, так же вот смеется с Агафоновым? Я так не умею. Видно, что ей очень нравится Олег. Все косится и косится на его руку. И когда она ездила за границу, привезла ему очень редкие книги. Ужасно он радовался. Валериан Григорьевич сказал тогда, — В мое время мы делали девушкам подарки. Она не девушка, она коллега. Не отрываясь от репродукции, буркнул Олег — Но книги дорогие, не отступал Валерия Григорьевич, очень дорогие. Я подарю ей монографию об иконах, она будет жутко рада, за мной не пропадет. — По-моему, она немножко влюблена в тебя, — вступила Елена Дмитриевна. — Это, конечно, для меня было сказано, чтобы не думала, что Олег на помойке валяется. Но до меня тогда не дошло, а теперь вспомнила. Да, ей действительно нравится Олег. Значит, с Агафоновым ничего нет. Это было началом ужасной муки. Потом я ревновала его ко всем женщинам, особенно к прошлым, ревновала до ненависти, до помрачения. но тогда, стоя в вестибюле, не могла знать этого. Только Альбину с ее загаром длинными тонкими пальцами не любила ужасно. — Ты чего набычилась? — спросил Олег, когда она отошла. — Чего ты взял? Ни капельки не набычилась? — Нет, набычилась. Непонятно, почему веселился он. — Набычилась, я же вижу. Какие вы бабы смешные, ей бог, как кошки, фыркаете друг на друга. Просто смешно, как фыркаете и спины выгибаете. — Она старая, чего мне фыркать? Вот — Вот-вот, ну, конечно, она старая и бывалая, и очень уж эмансипированная, и жутко худая. Правда? — Правда, правда, просто верста какая-то. И морщин много. — Жуть сколько! Он веселился, как сумасшедший. — Олег. — Хочешь, дай свою статью. Я занесу Агафонову, он же мой избиратель. А я как раз в тот подъезд иду. — Потрясно! Прямо сейчас идешь? — Ну да. На улице вытащил из машины брошюрку. — Держи, Анют, я тебе за это тоже что-нибудь хорошее сделаю. Хочешь сегодня вечером на таганку? Соблазн был велик, но я не могла решиться. А вдруг? — А вдруг Агафонова дома нет? — спросила наивно. — Ты что? — Священные часы работы! — Так идем на таганку. Я вернусь и скажу тебе, а что изменится? Он потом часто вспоминал тот день и свой вопрос. Мне не говорил об этом, просто обмолвился как-то. И я поняла, что вспоминает, что мучается. Зачем попросил? Сам послал. Когда прощались навсегда, не выдержала, сказала, ты только не думай, что ты сам виноват. Я шла к нему, уже шла. Я шла? Нет, я бежала. По узеньким тротуарам жилого массива, мимо огромных корпусов, только бы не опоздать. Вдруг уйдет. Красная будка автомата, как мак среди белых сугробов. Только бы никто не вошел, не начал звонить с пустым разговором на полчаса. Вон идет тетка, я знаю таких. Сейчас войдет и начнется. А я борщ сварила, свежая капуста, помидоры достала в Центросоюзе, косточку хорошую в Микояновском. Не вошла. Бумажка с телефоном, давно наготове в кошельке, Длинные гудки — три, четыре, пять, конец. Опоздала. Слушала тупо шесть, семь. И вдруг голос чуть охрипший, да? Он был сух, очень сух со мной, и я вдруг почувствовала облегчение. Последние недели с мыслями, ожиданием этого звонка измучили меня. Еще небольшое, но бремя уже взвалилось на меня, сделав мир тусклым. Уже не так милы были встречи с Таней, уже тяготилась домом Петровских, и бездумной, и веселой болтовней с Олегом уже смотрела тупо на шкалу спектрофотометра, пропуская показания. Я не хотела этого, и, почувствовав возможность освобождения, возликовала тайно. Сколько раз жалела потом, что не устояла, и на вопрос «Вы откуда звоните?» ответила снизу из автомата. Надо было сказать «С работы!» И вернуть Олегу его статью вместе с прочитанной книгой не надо было на короткий приказ, но ну так поднимайтесь, соглашаться. И не попав с первого раза на рычаг, зацепить трубку, хлопнуть дверью, спешить к подъезду, не надо было. И тогда сейчас не прозябало бы в глухой деревне, не просыпалось бы с мыслью, со мной случилось что-то очень плохое, и сразу «да-да, Агафонов меня прогнал, и я потеряла все». «Вы что ж, по слогам читаете?» Пробурчал недовольно, принимая книгу что так долго держали. Таня — колдунья. Он повторил ее фразу. Поразило еще одно, как нездорово бледен, как вял в движениях свет яркого мартовского утра, обнажил все нездоровое — мешки под глазами, коричневатость век, расплывшийся овал лица, несвежесть кожи. Я не знаю этого чужого старого человека и не хочу знать. — Чаю хотите? — Спасибо. Спасибо да или спасибо нет? Словно забыл обо мне, углубился в статью Олега, читал по-детски, шевеля пухлыми большими губами. И это детское, и как положил ладонь на лоб, вдруг пронзило. Хорошо бы спросил еще раз. Чаю хотите? Обернул ко мне лицо. Вот так против света похож на больного мальчика. Надолго запертого дома, без игрушек, без воздуха, без товарищей. Хочу. — Тогда пойдите на кухню и поставьте чайник, а я пока дочитаю. Те же казинаки в хрустальной миске, тоже сухое печенье, но рядом смятая пустая пачка американских сигарет. Здесь была Альбина. Олег говорил, у тебя наблюдательность дикаря. Остановился в дверях, потянулся, разминая плечи, застегнул слишком открытый ворот байковой детской какой-то в желтую крапинку рубашки. — Молодец, Олег. Это мне нравится. Все время берется за труднейшие задачи. И сдается мне, что встретимся на узкой дорожке. Очень интересно, что же из этого получится, а? Ань, интересно? Словно отодвигая меня, взял за плечи, чуть отстранил от холодильника. Я ведь не ел еще ничего толком, сообщил из-за открытой дверцы. Как я старалась над этим омлетом! Как боялась, что опадет раньше времени, как ждала похвалы, дождалась хотя ел торопливо, обжигаясь, часто и крупно откусывая хлеб, глядя сосредоточенно в тарелку, наверняка не чувствуя вкуса, справившись и зыркнув с сожалением на сковороду, вздохнул шумно и улыбнулся очень вкусно. Давно так вкусно не ел. А себе-то что же не положила? Я не голодна. Лицо порозовело, и темные, вьющиеся над лбом волосы, и розовость эта влажная снова напомнили серьезного мальчика. Этого толстого книгачея, знатока Купера и Конан Дойла из какого-нибудь седьмого Б. «Ну, как поживает пес вашей подруги, что он еще натворил?» «И меня понесло снова про Арно, про стихи Танины, про интересный эксперимент Азарова, про Скрэбл. Все вперемешку. У меня тоже где-то есть Скрэбл. Хотите, поиграем? Если выиграю я, вы идете со мной гулять в магазин». Моя домоправительница отрехлела, и картошку ей носить трудно. Сделаем доброе дело. А если выиграю я, вы дадите мне еще какую-нибудь интересную книгу. Выиграл он. Странно как-то выиграл. Сначала придрался к слову Эдем. Говорил, что не знает такого. Я распалилась ужасно, доказывала, что есть. Это имя собственное, а собственное нельзя, упирался он. Сошлись... На том, что если покажу в словаре, согласится. — Вон на полке ожогов. Ищите свой Эдем. Эдем Петрович веселился Агафонов за моей спиной, пока рылась в словаре. — Эдем Евграфович, это пожалуйста, сколько угодно. Возмущенная его весельем поднесла книгу прямо к лицу. Смотрите. — Ну надо же, — изумился он, — кто бы мог подумать. — Но я все равно выиграл. Смотрите, у меня щека на утроение. Появление щеки показалось мне очень странным. Точно помнила, что в этом углу были только два свободных квадратика, потом слово кат, выложенное мною, он еще очень удивился, что знаю такое слово, а я промолчала горделиво, не стала говорить, что узнала это слово от Тани. Она его выложила как-то. Теперь Т. исчезла, и появилась щека. А где же мой кат? Спросила я. Какой кат? Искренне изумился Агафонов. — Ну, кат, я выкладывал здесь. — Не знаю никакого ката, и вообще надо идти за картошкой, а то магазин на обед закроют.